Глава сорок Только на следующий день, к десяти часам вечера, следственная группа доделала отчет, и сэру Джеймсу удалось добиться встречи с королевой в бледно-голубом зале для аудиенций. Его сопровождали сэр Саймон, хозяин, а также Рози, которая вела протокол встречи. У всех выдался довольно тяжелый день, но королева, как всегда, была свежая, как огурчик. Тем не менее, она решила провести собрание стоя, и сэр Саймон понял, что ей не хочется здесь задерживаться. «Не проблема. Хранитель расскажет свою сенсационную новость всего за пару минут». «Старшего инспектора не будет?» — спросила она с легким недоумением, когда триумвират выстроился в полукруг у камина. «Нет, мэм», — ответил сэр Саймон. «Он находится в отъезде. Это необходимо для расследования». «На самом деле мы вот-вот получим от него новую информацию. Сэр Джеймс как раз выяснил». «Не будем об этом», — прервал его личный секретарь, самодовольно махнув рукой. В последнее время он делал большие успехи. «Возможно, мои изыскания никуда не ведут. Мэм, мы обязательно дадим вам знать, если что-то изменится». «Хорошо. Тогда чем вы хотели бы со мной поделиться?» — спросила она невыжидающе посмотрела на Сара Джеймса. «Со вторника, когда сэр Саймон нашел тело», — начал хранитель, «нам стали известны некоторые подробности об Эрике Фергюсоне, боюсь, довольно отвратительные». «Продолжайте». «Мистера Фергюсона, и я, как непосредственный начальник подведомственного мне оперативного отдела, беру на себя всю ответственность за это мэм». Ни в коем случае нельзя было подпускать к дворцу даже на пушечный выстрел. Он был очень опасным человеком с садистскими наклонностями. Полиция обнаружила в его компьютере множество материалов со сценами насилия и жестокости, а также большой тайник с оружием в его квартире. Ему вешаны все стены, как в оружейной комнате в Хэмптон-корте. Никто об этом не знал, поскольку, как выяснилось, он никого не приглашал к себе домой. Во всяком случае, никто из сотрудников дворца там не был. Сейчас все только об этом и говорят. Не сомневаюсь. Однако, пожалуй, самый важный факт состоит в том, что у него на кухне нашли полдюжины хрустальных стаканов, как две капли воды, похожих на те, которые используются во дворце. Из данных с его компьютера стало известно, что всего он заказал 18 таких. Похоже, он экспериментировал, превращая их в настоящее смертельное оружие. «Боже, правда? Какой кошмар!» «Полиция согласна с этой версией?» «Да, мэм», — подтвердил сэр Саймон, вступая в разговор. «Они уверены, что смерть Синтии Харрис, как мы и подозревали, отнюдь не была несчастным случаем. Я не сомневаюсь в том, что старший инспектор очень скоро сам это подтвердит». «А что Нил Хадсон? Он имеет к этому отношение?» Робко поинтересовалась королева. Сэр Саймон увидел смирение в ее ясных голубых глазах и мягко покачал головой. «Нет, мэм, боюсь, это крайне маловероятно». «Понятно. Тогда не берите в голову». Однако ваши подозрения навели нас на очень важную мысль. Тем временем полиции удалось найти довольно шокирующие подробности о трудовой деятельности Фергюсона, не так ли, Джеймс? «Все верно», — подхватил он. «Именно поэтому я хотел с вами поговорить, мэм. Нам очень повезло найти очень талантливого молодого специалиста по кибербезопасности в Национальном агентстве по борьбе с преступностью. Изучая файлы на компьютере Фергюсона, ему удалось выяснить, что на протяжении как минимум двух лет он проворачивал во дворце крупную аферу, которая известна как «банда браковщиков». Полагаю, вы о ней слышали. Глаза королевы расширились. Она бросила быстрый взгляд на Розик, которая едва заметно кивнула. — Боже правый! — воскликнула она. — Неужели он управлял бандой? Насколько мне известно, он занимал не слишком высокую должность, верно? — Менеджер среднего звена, мэм, — сказал сэр Джеймс. — Но в этом-то и заключалась вся хитрость. Ему удавалось действовать совершенно незаметно от окружающих. Я подозревал его начальника, Мика Клеменса, но мне не приходило в голову, что Фергюсон может быть в чем то замешан. Могли пройти месяцы или даже годы, прежде чем мы бы его раскрыли. «Как ему это удалось?» «Мы как раз работаем над тем, чтобы проследить всю цепочку», — признался сэр Джеймс. «Дело в том, мэм...» Он сделал паузу чтобы ее величество могла оценить всю важность его открытия. мы думаем что это дало ему основание запугивать сотрудниц дворца с помощью записок с оскорблениями и угрозами неужели я понимаю это очень неожиданно видите ли моя секретарша обнаружила ошибку в расчете бюджета на реконструкцию. «Теперь мы уверены, что Фергюсон допустил ее специально, в мошеннических целях. Ее зовут Мэри Ван Реннен, она стала одной из его жертв. Мы считаем, что Фергюсон хотел ее запугать, чтобы она уволилась. К счастью для нас, ее работу взяла на себя Рози, которая также подверглась преследованиям с его стороны». Королева снова посмотрела на Рози, но на этот раз лицо помощницы не выражало никаких эмоций. «Она очень быстро учится. Им предстояло о многом поговорить наедине». «Понятно», — сказала королева. «Очень интересные, но одновременно ужасные новости. Удалось ли вам выяснить причины, по которым он выбрал остальных жертв?» «Он же на ненавистник», — впервые за вечер подал голос хозяин. Он присутствовал на собрании, поскольку тема касалась его подчиненных. Миссис Харрис и миссис Бакстер не пользовались популярностью у коллег. Возможно, Фергюсон выбрал их по этой причине, но у него могли быть и личные мотивы. Мне кажется, мэм, любой психолог сказал бы, что он видел угрозу в сильных женщинах. «При этом он причинил им гораздо больше вреда, чем они ему», подумала про себя королева. Она ужасно сочувствовала миссис Бакстер, женщине с обостренным чувством справедливости, которую Фергюсон выбрал жертвой только для того, чтобы всех запутать. И до сих пор у него получалось. «В любом случае, в какой-то момент мы зашли в тупик», — продолжал хозяин. «Потому что, разумеется, мы сосредоточились на миссис Харрис, а не на мисс Ван Реннен, которой, возможно, грозила самая серьезная опасность, по сравнению с остальными жертвами». «Вот только умерла-то миссис Харрис», — язвительно уточнила королева. «Так и есть, мэм, так и есть», — согласился хозяин Кашлинов и уставился на собственные ботинки. «Мы все еще расследуем это дело». «Вы имеете в виду полицию?» — спросила королева так резко, что все присутствующие нервно сглотнули. «Да, мэм» пролепетал Майк Грин. «Говоря, мы, я имею в виду нас всех. Сейчас полиция проводит проверку всех улик, на основании которых Фергюсона подозревают в мошенничестве, угрозах и убийстве. Фэй, то есть старший инспектор, привлек к расследованию большую команду и регулярно отчитывается перед суперинтендантом в полиции. Это очень обнадеживает». «Однако, я полагаю, есть еще кое-что, о чем нам пока неизвестно. Иначе вы бы мне обязательно рассказали». «Что именно?» — спросил Майк. «Кто убил мистера Фергюсона?» «Ах, да», — ответил сэр Саймон. «Судя по всему, на этот вопрос мы сможем ответить вам завтра утром». Он говорил это с абсолютно нейтральным выражением лица, Хотя внутри него все бушевало от предвкушения, как в тот день, когда он получил крылья. Летный значок, который вручается пилотам ВМС Великобритании после прохождения завершающего этапа летной подготовки. Также мы обязательно предоставим вам подробнейший отчет обо всем, что рассказали вам сегодня. Нам показалось, что вы захотите обо всем узнать как можно раньше. Вы совершенно правы. — сказала королева с благодарной улыбкой, адресованной всем присутствующим. — Мне всегда очень приятно знать, что у вас все под контролем.